«Пацаны, к нам гости!» Паланшетов с тревогой всматривался вдаль, где три или четыре машины неслись по ущелью, волоча за собой плотную, полевые хвосты. «Резво идут! Гниды! Как на параде!» Армейц перевел взгляд на темное отверстие пещер за спиной. Теперь, когда столкновение с преследователями стало неизбежным, пещеры уже не казались такими зловещими. Напротив, Эдик подумал о них с определенной долей надежды. Там наверняка должен был быть выход. Надо только хорошенько поискать. «Как думаешь, выберемся через них?» С надеждой спросил Планшетов. «Думаю, да», — ответил Эдик. «Если повезет, конечно. Хотя пещера в пещере рознь». Нам на плату надо пробиваться на противоположную сторону кряжа. Если сквозную найдем дальше горными тропами, возможно, а потом, чувак... Эдик неопределенно пожал плечами. Впереди был длинный путь. Они находились в самом начале. Выбираться с полуострова, а он... Планшетов кивнул в сторону распростертого на земле Вовчика... Эдик предпочел промолчать, даже отвернулся, в душе полагая, что при любых раскладах раненый, скорее всего, не станет им обузой, поскольку скоро умрет. Однако озвучивать свои мысли не спешил, это сделал за него Паратасов. По-своему, ясное дело, еще раз такой намек дашь, Юрик, урок ты, блин, неумный. Зловещий пообещал Протасов, сопя как бык, и усю, уделаю голыми руками. Въехал? А что я сказал-то? Мне, блин, побую. Ты меня слышал, гнида. Прекратите, мешался армец. надо уходить. Немедленно Протасов, корякнув взял волыну на руки и, не оборачиваясь, зашагал к пещерам. Эдик уже было собрался поспешить за ним, когда голову планшетова посетила неплохая идея. Не из тех, что часто гостили в головах блистательных полководцев вроде Александра Македонского или Наполеона. Ну тоже довольно отдельно, если только подфартит. Эдик, тебе Линкольн жалко? В смысле? Ну, я муж так и так, капец, давай тачку на этих парашников столкнем. Прикинь, эффект, а, чувак! От этих слов армица передернула. Смерть фашистским оккупантам запустим твой линкольным прямо в лоб, прикинь, вот пингвины обосрутся. Джипы преследователей покрыли добрых две трети расстояния и теперь карабкались по крутому склону, сбившись в такую плотную группу, что представляли исключительно заманчивую мишень. Скорость продвижения внедорожников упала. Дорога, больше напоминающая русло обмелевшей горной реки, делала свое дело. «А если промажем?» — колебался армеец. «Да тут пьяный ежик, и тот не сплохует!» Планшитов оценивающе поищурился. «И потом, какая разница? Хуже все равно не будет! Ты так думаешь? Я не думаю! Это факт, чувак!» Жипы были совсем рядом. Многоголосый рев моторов наводил на мысли о рассерженном улье. Правда, пчелы были великоваты. Тут и не зря в яблочко засадит, как этот, как его, который стрелял с завязанными глазами на ярмарках и еще тиролку с головы не снимал. Вильгельм Пик! О, армист на морщи лоб. Ты, а, а очевидно, Вильгельм Отели имеешь в виду. Ага, того, чтобы от Рубин Гуда косил. Тогда ттеля Только он ни под кого не косил. Ты без разницы отмахнулся планшетом. Слушай, а пик этот выходит, что, из другой оперы? И со совершенно другой, заверил И Рядом не стоял, да, пальцем в небо. Планшетом вздохнул. Да и фиг с ними обоями. Давай, ладно, насчет три. А то у меня сейчас икру с судорогой сведет. И раз. Они встали по бокам обрещенного Линкольна. Точно почетный карул, грубо, президента. Левая дверца была открыта на распашку. Планшетов давил на педаль тормоза ногой. При выключенном двигателя от гидроусилителя тормозу толку, как от фонарика, без батареек. Весело же машина армейца, порядочно. Оба... Воротили носы. Из салона разило бензином. Поятели вывернули на пол половину 20-литровой железной канистры. Половина продолжала прескаться в емкости на заднем сидении в качестве бомбы замедленного действия. Все сейчас! Спросил армеец, отдуваясь, Паратасом у них за спиной, как раз добрыл до стены, устроил вовчиха среди лишайников и присел на корточки, переводя дух и утирая ливший градом пот. Давай! Скомандовал планшетов. джибы выскочили на финишную стометровку, когда им навстречу охваченный огнем, устремился обреченный линколь. Как и следовало ожидать, появление импровизированного сухопутного Брандера посеяло в рядах преследователей жестокую панику. Головной джип заблокировал колеса, водитель ведомого безнадежно запоздал, или перепутал педали, что в стрессовой ситуации случается сплошь и рядом. В результате второй врезался в корму головному из-за голов. Третий, отвернув вправо, наскочил на валун и лег на борт с такой легкостью, словно был изготовленным из гофрированного картона макетом. Четвертый внедорожник, водитель которого вообще ничего не заметил за высокими затками передних машин и поднятый ими пылищей, по плотности не уступающей домовой завесе. Ударил второго, поддев как бык Матадора. «Хо-хо-хо!» торжествующе завопил планшетов. шведский бутерброд! Кто последний, тот и папа! Прикинь, какой облом!» «Паровозики! Ту-ту! Я и иду!» — в свою очередь крикнул Эдик. Под впечатлением весьма видовой автокатастрофы он даже перестал сожалеть о Линкольне. А между тем автомобиль, доставшийся Эдику от Правилова, а тому, в свою очередь, от самого Виктора Ивановича Ледового — Только набирал скорость. Уцелевшие пассажиры джипов смотрели на него глазами матросов торгового судна, заметивших приближающуюся нацистскую торпеду. — Реальная куча мала вышла! — заорал со своей позиции Протасов. — Мы пацанами, помню, в Короля горы играли. Так похожие кучи получались. Внизу полыхнуло пламя, а Линкольн врезался в головной джип, Канистра взорвалась, за ней последовал биндзабак, и обе машины исчезли в огне. Планшетов и ступленно пошёл пошел в пляс. Точно дикарь, которому на охоте посчастливалось посадить на рожон медведя. И тут откуда-то посыпались пули, сухо щелкая по камням и поднимая облачка пыли. Они падали с неба, совсем как дождь. Идите, пацаны! Заорал, протазал, стреляя куда-то вверх как солдат комендантского взвода на похоронах крупного военачальника. Эдик подскочил, как ужаленный, и припал на одно колено. «На нога! Укрытие!» — Надорвался Протасов. Пулемет даже в его ручищах ходил ходуном. Точно бренд сбойт в руках пожарного. и Речь о парицельном огне быть не могло. Скорее, это был огонь заградительный. Вскинув голову, планшетов вроде бы разглядел несколько стрелков, прячущихся в одной из пещер прямо у них над головами. Занимаемые ими позиции планшетов и армии должны были казаться стрелкам двумя мишенями из тира. И если бы не стрельба Протасова, они были бы уже мертвы. Валерию сложно было попасть, зато он заставил стрелков залечь. Сбил им прицел. Это И спасло жизнь Армису с планшетом. «Бежим!» И Юрик подставил армейцу плечо. Через полминуты все трое тяжело отдувались под защитой каменного козырька шириной несколько метров.